шестого дня, от вечерни до повечерия, где коротко рассказывается о долгих часах замешательства. Довольно трудно установить что происходило в следующие несколько часов от вечерни до повечерия. Вильгельм отсутствовал. Я слонялся возле конюшен, но не усмотрел ничего необычного. Работники заводили в стойло коней, те слегка волновались из-за усиливающегося ветра. В остальном все было спокойно. Я вошел в церковь. Монахи уже находились на своих местах, но аббат заметил, что место Хорхе пустует. Он дал знак задержать службу и кликнул Бенце, чтобы послать за Хорхе. Но Бенце тоже не было. Кто-то из монахов предположил, что Бенце, очевидно, готовит скрипторий к ночи. Абат раздраженно ответил, что Бенций ничего готовить не должен и не может, потому что не знает правил. «Имарос Александрийский поднялся с места. С позволения вашей милости я за ним схожу». «Тебя никто ни о чем не просил», — резко оборвал его Абат И Марос возвратился на место, не приминув послать Пацифику Тивалийскому многозначительный взгляд. Абат кликнул Николая. Того тоже не было. Кто-то напомнил, что Николай хлопочет об ужине. абат с досадой отмахнулся. Наверное, был сердит, что все вокруг видят и замечают его волнение. «Хочу, чтобы Хорхе был здесь!» — крикнул он. «Ищите! Идите за ним!» — велел он наставнику послушников. Кто-то указал ему, что Алинарда тоже нет. «Это я знаю!» — ответил Аббат. «Он нездоров». Я сидел рядом с Петром Сантальбанским и услышал, как он шепчет соседу, гунцу из Нолы, на среднеитальянском наречии, которое я немного понимал. «Охотно верю. Сегодня после беседы с Аббоном бедный старик еле шел. абон ведет себя в точности, как шлюха авеньонская». Послушники испуганно озирались. Своим полудетским чутьем, ничего не зная и не понимая, они все еще ощущали тревогу, нависшую над хором, как ощущал и я. В тишине, в потерянности тянулись долгие минуты ожидания. Аббат приказал читать псалмы и выбрал наугад три каких-то первых попавшихся, даже не предписанных правилам для вечернего богослужения. Все переглянулись, потом стали в полголоса молиться — Вернулся наставник послушников. За ним шел Бенций, который, не подымая глаз, проследовал на свое место в хоре. Хорхе не нашли ни в скриптории, ни в его келье. Аббат приказал начинать богослужение. После вечерни, когда все направились в трапезную, я зашел за Вильгельмом. Тот, одетый, возлежал на кровати, вытянув ноги в глубокой задумчивости. По его словам... Он не думал, что уже так поздно. Я коротко пересказал ему все, что происходило в его отсутствии. Он покачал головой».